Глава тридцать восьмая «И что будем делать?» Поинтересовалась Флора. Она смотрела на Илону и Айлу, мучившихся от сильного похмелья, как будто они были студентами, впервые попавшими в бесплатный бар. К тому же Айло накануне прихватила молодого Рориха, что совсем не понравилось Ионе. «Вам тут не бумажные стаканчики нужны, а хорошая фляжка!» Послышался командный голос. Флора обернулась. «Это была Джен». яркой розовой шерстяной накидки. В сердце Флоры подпрыгнуло. «Джен», — заговорила она, — «послушай, ты должна мне поверить, я понятия не имела. Чарли мне сказал, что вы расстались, иначе я бы никогда...» Джен протянула девушкам фляжку, даже не кивнув Флоре. «Привет, Айла». «С добрым утром», — откликнулась Айла. «Хорошо повеселилась на празднике». «Нет, кроме всего прочего, еще и жуткие представления». ворчливо произнесла Джен. «Терпеть не могу такие демонстративные приемы». «А ты?» Флора подумала о том, сколько еды прошлым вечером затолкала в свою глотку Джен. Флора это видела, обжираясь за счет Колтона и сжала кулаки. «А мне показалось, все было чудесно», сказала Айла. «И ты была такой красивой, Флора». «Спасибо», кивнула Флора. «Только мне кажется, я выглядела слегка свихнувшейся». «Ну да». «Не в любом возрасте можно влезать в танцевальный килт», — заявила Джен. Как будто ядовито подумала, Флора на ней самой не было сейчас девчачьей розовой накидки. «Приходит пора отказаться от этого». Она умчалась, предоставив Флоре таращиться ей вслед. «Могу я запретить ей приходить сюда?» — слух произнесла она. «Ты собираешься отказывать во входе местным?» — удивленно спросила Иона. «Да, ты права», — кивнула Флора. это было бы не слишком умно а что ты натворила поинтересовалась иона о, -о, о начала было с хитрым видом айла ладно ладно сможете посплетничать когда я уйду остановила ее флора но вы должны знать я думала они расстались она огляделась отлично возьму все эти булочки может я и не нравлюсь джоэлу подумала флора И вообще не ясно, как им сообщить о возможных дурных новостях насчет Фрезера Маттисона. Но они в такое холодное утро не смогут не одобрить теплые хрустящие булочки. Колтон прислал за ней лодку, потому что ландровер забрали парни, чтобы доставить недовольный молодняк в аэропорт. Это было неприятное и хлопотливое дело, никому оно не нравилось, тем более в такое отвратительное утро. А в обеденном зале скалы все уже было безупречно чисто. В камине разожжен огонь, вокруг тепло и уютно. Колтон, державший в руках под нос, посмотрел на вошедшую Флору. «Совсем забыл», — сказал он. «Мы сегодня решаем юридические проблемы или открываем компанию по доставке продуктов МакКензи». «Юридические проблемы», — ответила Флора, а Джоэл в то же время спросил. «А все сразу нельзя?» Флора не смотрела на него, вообще не поднимала головы, а он чувствовал себя скованным и смущенным. Флора сосредоточилась на том, чтобы намазывать мед на булочки из летней кухни. Это было очень вкусно, а уж с кофе из дорогущей кофеварки Колтона и вовсе идеально. Снаружи уже бушевала настоящая буря, море стало серо-белым, небо окончательно заполнилось бесконечными тучами. Лора хмурилась. Такую погоду опасно было огибать северную оконечность острова. Ей думать не хотелось о том, чтобы возвращаться обратно на лодке. Джоэл сидел по другую сторону стола. Они не смотрели друг на друга. И Джоэл выглядел как-то не так. Флора не сразу сообразила, в чем дело. Потом до нее дошло. Он был без галстука, простой голубой рубашки и джемпери. «Наверное, слишком утомился от жаркого секса с ингибрид?» — с горечью подумала Флора. Непристойная картина на миг вспыхнула в ее уме, и Флора резко встряхнула головой, чтобы прогнать ее. «Что ж», — сказал Колтон, — «думаю, вчерашний вечер прошел неплохо». Он выглядел довольным, как нахальный гном-переросток, и явно ожидал, что другие поддержат его энтузиазм. Но Джоэл и Флора помалкивали, и лицо Колтона вытянулось. «Нет-нет, все было отлично», — сказала Флора, взяв себя в руки. «Все пришли, хорошо провели время и были благодарны вам. А вы действительно потанцевали со всеми?» «Да», — подтвердил Колтон, — «то есть со всеми, кто этого хотел». Разве что некоторые из церковного актива держались слишком чванливо. «Все в порядке», — улыбнулась Флора. «Им позволено быть чванливыми. Это вроде как их работа». «Ну, а я уж постарался». Полагая, все прошло удачно», — сказала Флора. «И у меня предложение по управлению летней кухней. Думаю, девушки отлично смогут со всем справиться. И Финтон им поможет». «Точно поможет», — с легкой усмешкой спросил Колтон. А вам нужно провести остаток лета на виду у всех. Насколько это возможно. Общайтесь с местными. Покупайте местные товары. Наслаждайтесь островом. Думаю, к сентябрю вы увидите, что люди станут намного сговорчивее. Это действительно сработает. «Между прочим», — кивнул Колтон, «я уже пригласил Финтона работать на меня постоянно. Он разве не упоминал об этом?» Флора даже вздрогнула. «Что?» «Нет», — ответила она. Он мне ничего не говорил. «В этом есть смысл», — пояснил Колтон. «Финтон вполне может управлять снабжением скалы. У него к этому способности, он чувствует, что именно нужно. Ты же видела его вчера. Он же знаком со всеми местными поставщиками». «Вы не понимаете», — покачала головой Флора. «Финтон не может бросить ферму. Он там необходим». «Это же на самом деле не...» — передернул плечами Колтон. «Я ведь его уже спрашивал». «Боже мой!» — вздохнула Флора. «Но мой отец, если некому будет работать на верхнем поле, отцу придется его продать. Мы не можем нанять постороннего человека. И тогда все развалится». Флора замолчала, думая о том, каким счастливым был накануне вечером Финтон и как ему хотелось, как ему нужно было заниматься этим. Она понимала, что не вправе просить его остаться на ферме. Не после того, что она сама сделала со своей семьей, Не было смысла говорить с братом о преданности дому. Но что случится с вашей фермой? Ну, нахмурилась Флора, все это вместе взятое. Маккензи занимается фермерским делом, бог знает, как давно, но, наверное, времена меняются. Пап становится слишком стар для этого. Инна с половину времени занят дочерью, а Хэмиш. Не настолько он силен, чтобы управляться совсем. Может, сам слопать весь скот. Колтон посмотрел через залив. Фермерский дом был отчетливо виден отсюда. Его светлые серые стены поблескивали в лучах раннего утреннего солнца. Колтон наклонился вперед. «Сколько сыров Финтон заложил снова?» «Недостаточно для массового производства», — мгновенно ответила Флора. Но «Ну, кроме сыра есть еще водоросли, когда нужна маслодельная, само собой, овцы. Это же обычная ферма». «Возможно», — задумчиво кивнул Колтон. «Я имею в виду, это решило бы большинство моих проблем с доставками и помогло бы еще больше завоевать местных». Лора смотрела на него, не совсем понимая, к чему он клонит. Но Джоэл понял. «Но это же переходит в область гражданского права». «А мой знаменитый лондонский адвокат разве с этим не справится?» усмехнулся Колтон. «Отчего же?» пожал плечами Джоэл. Колтон улыбнулся еще шире. «Что ж, дело того стоит целиком и полностью». «О чем вы?» – спросила Флора. «Разве непонятно? Я куплю вашу ферму. Ваш отец сможет по-прежнему жить там, никаких проблем. Пинтон будет работать со мной, братья помогут ему сыром и маслом, и что там еще. А все, что мне нужно от тебя, сделаешь ты. И это место...» Он широким жестом обвел зал, в котором они сидели. «Это место прославится на весь мир». «Вы что?» «Намерена нанять на работу весь остров только для того, чтобы они отказались от проекта ветряков?» — изумилась Флора. «Нет, Флора», — извительно возразил Колтон, — «я хочу нанять тебя, потому что ты очень уж хороша». Флора резко выдохнула. «А что?» — усмехнулся Колтон. «Это же явно выгодно экологически и экономически». «Да, но вам не удастся убедить моего отца продать ферму». «Почему?» «Ему же не придется куда-то переезжать, сниматься с насиженного места». «Дело совсем не в этом». Колтон растерянно поморгал. «Я предложу очень хорошую цену». «И не в цене тоже». Флора изо всех сил старалась скрыть раздражение. «Решение, безусловно, только одно, Колтон», — сказал Джоэл. «Нужно обсудить это как следует, но мне сейчас необходимо вернуться в Лондон, а вам, Флора, придется остаться, пока все не уладится». Флоре хотелось возразить, но она не осмелилась и вместо того посмотрела в окно. «Но, Джоэл, думаю, сегодня вы вернуться не сможете». «Это почему?» «Снаружи волны уже выплескивались за стену причала, тучи неслись еще быстрее». «Самолеты в такую погоду не садятся на остров». «О чем вы?» «Шторм надвигается, паромы не ходят, вообще ничего нет». «Что за ерунда?» — возмутился Джоэл. В Чикаго самолеты садятся, когда снега выпадает на девять футов. — Да, — согласилась Флора. — Но это спокойный, и неторопливый снег, не то что здесь. К тому же тут маленькие самолеты, так что вряд ли сегодня вы отправитесь домой. — Конечно, отправлюсь, — рассердился Джоэл. И едва он это произнес, как что-то громко-коротко протрещало и свет погас. — Что за черт? — не понял Джоэл. — Обрыв проводов, — осторожно ответила Флора. Такое случается постоянно. Джоэл посмотрел на свой телефон. То есть интернет отключился? Ага, интернет отключился. Джоэл весьма затейливо выругался. Но у меня показания Фолкса под присягой. Дело вскоре подлежит рассмотрению. Я же предполагал, что задержусь здесь только на одну ночь. И соглашение с Арнольдом. Я не могу здесь задерживаться. Я вообще удивился тому, что ты приехал. — проговорил Колтон. Джоэл скривился. Наверное, Колтон был удивлен не больше, чем он сам. «Да, но теперь я должен уехать». Флора и Колтон переглянулись. «Что ж, не знаю, чем тебе помочь», — сказал Колтон. «О, Боже!» — вздохнула Флора. «И братья уехали. Они погрузили телят на грузовой самолет и уже должны лететь к материку. Нелегко им придется». Раздался могучий раскат грома. «Так я здесь застрял?» — окончательно растерялся Джоэл. «Можем мы взять одну из ваших машин?» — спросила Колтона Флора. «Надо добраться до деревни». «Ой!» — Колтон уставился на нее. «Вообще-то их все ради безопасности отправили на подземную стоянку». «Ради чего?» — Колтон смутился. «Видите ли, соляные брызги оказались очень вредны для окраски». «Но вы должны были оставить какой-нибудь рейнджер-овер, хоть что-нибудь». «Есть только оверфинч». Флора понятия не имела, что это такое, но потом у Колтона поняла, что ему совершенно не хочется давать им какую-нибудь машину. «Колтон», — рассердилась Флора. «Если всерьез, вы вообще оставались здесь на зиму?» Колтон смутился еще сильнее. «Если вы хотите стать одним из нас...» Флора встала, ее глаза пылали. Если вы хотите, чтобы мы вас снабжали, работали на вас, готовили для вас, защищали вас, вы должны взять на себя определенные обязательства. Вы должны быть с нами. Вы не можете просто наезжать сюда в приятные дни. Или мы вместе, или ничего не получится». С некоторым запозданием Флора заметила, что дрожит, а оба мужчины уставились на нее во все глаза. Она нервно сглотнула. Ничего подобного она ни разу не вытворяла в своей профессиональной жизни. «Извините», — опомнилась она. «Ничего», — покачал головой Колтон. «Понимаю. Думаю, понимаю». А Джоэл продолжал смотреть на Флору. Снаружи послышался крик. Это был Берти Купер. Он предупреждал, что если они вообще намерены вернуться, то нужно это сделать прямо сейчас. Ему и так уже трудно будет удержать лодку, даже при том, что пересечь придется лишь узкий пролив. «Нам лучше уйти», — сказала Флора. «Я понимаю, что расстояние выглядит небольшим, но мы постоянно теряем здесь лодки. Крушение...» «Совсем близко от берега, но шансов спастись никаких. Такое часто случается». «Скорей!» — снова закричал Берти. «Я отхожу сию минуту!» Надежные окна скалы выдерживали напор сокрушительного летнего шторма. Но когда они втроем вышли наружу, то сразу ощутили его силу. Говорить было невозможно, и ничего не было слышно, кроме грохота волн и пронзительного воя ветра. Колтон шагал впереди. Он отказался отпустить их одних, и Флора спешила вслед за ним. На причале она вдруг поскользнулась, но прежде чем сама успела это осознать, ее подхватил Джоэл. Она задохнулась и попыталась поблагодарить его. Джоэл крепко держал ее под руку, направляя вперед к лодке, и ощущение его крепких пальцев на локте успокаивало Флору. Короткая переправа через пролив была ужасной. Лодку швыряла во все стороны, она с трудом продвигалась вперед. Мотор той дело глох, а Берти ежеминутно кивал им, приказывая вычерпывать воду. Джоэл промок насквозь, глаза обоих щипало от соленой воды. Мокрые волосы Флоры метались вокруг головы, как живые. Джоэл примерно на середине пути посмотрел на Флору, когда она на мгновение перестала вычерпывать воду и вытянула шею, сматриваясь, пытаясь понять, как далеко еще до суши. И вдруг в фонтанах воды Флора заметила что-то в глубине, то ли нимфу, то ли на яду. Флора поймала взгляд Джоэла и подумала, что ему страшно. «Все в порядке!» — крикнула она. Я их уже видывала. Конечно, она солгала. Джоэл качнул головой и снял очки, сквозь которые все равно ничего уже не было видно. И Флора увидела его прекрасные карие глаза, а потом заставила себя отвернуться. Берти ругался без передышки, снова и снова запуская мотор. Но, наконец, когда лодка начала уже опасно крениться, и даже Колтон явно встревожился, они, мокрые, промерзшие, добрались до берега. На суше уже стояли несколько человек, поджидая их. Они испытали немалое облегчение, когда к ним поспешил Энди, бармен из Харборс Рест, с одеялами для всех. Лора с благодарностью взяла одно вместе с кружкой горячего пунша, о котором также позаботился Энди. Он повел их в бар. Там сразу поднялся взволнованный шум. Лора в оцепенении оглядывалась вокруг, и тут к ней бросился мокрый лохматый Брамбл, безумно радуясь встрече. Он громко дышал и посколивал от возбуждения. Флора с радостью опустилась рядом с ним на колени и прижалась лицом к мокрому плечу пса. Там, в море, она была напугана куда сильнее, чем могла показать. Она подозревала, что Джоэл и Колтон просто не осознавали, какая огромная опасность им грозила. В конце концов, пролив ведь казался таким узким. Но на море это знал каждый ребенок. Флора посмотрела на Берти, который уже проглотил первую кружку пунша, и дрожащими пальцами подносил к губам вторую он понимающе кивнул ей сегодня никто не выходит спросила флора точно кивнул берти ни паромов ничего джоэл оглядел себя черт проворчал он у меня даже нет сухой одежды джоэл подумал о сумке с одеждой для отдыха на воздухе купленной марго он долго смотрел на нее в своем номере в конце концов джоэл с сожалением решил что это все таки не для него Он не собирается делать вид, будто он такой же, как здешние люди, что принадлежит к этому месту, ведь в глубине души он знал, что не принадлежит ни к одному месту в мире. Джоэл уже был готов выбросить все это, но потом подумал, что бы сказал на такой жест флора. В общем, он просто спросил ингибрид, не знает ли она, кому можно все это пожертвовать. Ингибрид тут же отдала все Чарли и Джен. Теперь Джоэл пожалел об этом. Я думал, что днем отправлюсь домой. «Нет, паром сегодня не пойдут, самолет не полетят», — сообщил Берти. Джоэл даже не кивнул в ответ, а просто посмотрел вниз. Его дорогие промокшие брюки скрутились вокруг ног. О, у меня нашлась бы одежда для тебя», — сказал Колтон. «Но для этого нужно вернуться в скалу. К тому же, если нет электричества, мой электронный гардероб не открыть». «Колтон», — воскликнула Флора, качая головой и хихикая. как будто в ответ на ее смех по окнам паба заколотил дождь. То есть, частично это был дождь, но частично морская вода, доносимая ветром с гребней волн. Он ведь дул со стороны залива. «Может быть, немного попозже», — предположил Колтон. «У меня есть кое-что», — сообщил бармен, уходя в заднюю дверь и возвращаясь с огромным комбинезоном. Колтон и Джоэл переглянулись. «Конечно, это вам», — сказал Джоэл. «Вы же клиент». «И что мы теперь будем делать?» спросил Колтон. «Мне нужно пойти домой», сказала Флора, которая совершенно не хотелось покидать уютный бар. Народу здесь собиралось все больше и больше, потому что местные, захваченные штормом, искали убежища, полагая, что могут заодно и глотнуть спиртного. Окна уже начали запотевать. «Я принесу вам что-нибудь из одежды братьев, если хотите». «Только не килт», добавила она. Джоэл окинул взглядом бар, потом посмотрел в глаза Флоры. Они были похожи на облака в небе. «Хорошо», — согласился он. Брамбл бодро побежал к двери, но когда Флора ее открыла, внутрь ворвался порыв ветра, мчавшегося, похоже, со скоростью сотни миль в час. Пес попятился. «Нет, мы пойдем, малыш», — сказала Флора, наклоняясь навстречу ветру. «Ничего страшного». «Ты уверена?» — спросил Колтон. «Ты же простудишься насмерть». Лора обернулась к нему. «Все в порядке, это же мой дом». И она исчезла в белизне брызг и кипящего неба, слившись с ними, словно была их естественной частью.